Глава тридцать первая. Рамул. Арсена попросил, чтобы он установил программу слежения на телефон Жанны. Обнаружить самостоятельно она программу не сможет. Не думал, что так сразу придётся ей воспользоваться. Эта сумасшедшая и правда куда-то отчаянно спешила, рискуя попасть в аварию. Я догадался, что она заметила меня, потому что её вождение стало очень похоже на заезд безумной гонщицы. «Ну подожди, колючка, больше ты за руль не сядешь». Ты мне нужна живой и здоровый, пока лично не пройму экзамен по вождению, твоя машина не заведётся. Мне интересно было, куда же Анна так летит. Но я сбавил скорость, позволил ей оторваться, пока она не попала в беду. Не люблю старые посёлки. Дороги не асфальтированы, въезды завалены камнями. Я больше часа кружил по улочкам, пока нашёл нужный дом. Мне даже из машины выходить не пришлось. Жанна материализовалась, как только я выключил двигатель. Рашумелось Ой, я поглядывал на захудалый дом, ждал, кто из него выйдет. Вряд ли она стала бы ездить на свидание в такую даль. Он, видя старушку, успокоился. Их сходство было едва заметно, но я его уловил и не ошибся. "Жанна, всё хорошо?" спросила обеспокоенно старушка. "Да, бабуль, это помощник к тебе приехал". Зола смотрит на меня. "Что она-то думала? Я сегодня звонила в одну волонтёрскую контору, просила прислать кого-нибудь. Сказали, что пока людей нет, но заявку я оставила. И вот, один освободился, указывает на меня. Ощущение, будто ждёт, что я возражу. Фраза, что это ошибка, так и вертится на языке. Но тогда победительницей выйдет Жанна из этой ситуации. Нет, Колючка, не дождёшься. Ты ему фронт работ покажи, а я поеду, заявляет дерзко она и смотрит с вызовом. Вы ведь на все выходные к нам, продолжает вбивать гвозди в крышку моего гроба. «Хорошо, что сумка со сменкой лежит в багажнике, будто знал». Не отвечая о колючке, спокойно покидаю салон машины и подхожу к старушке. «Этот раунд будет за мной, девочка». «Здравствуйте, меня зовут Азамат. Ваша внучка забыла в анкете указать ваше имя?» Улыбаясь, протягиваю руку. Старушка скептически смотрит на мои белые ухоженные руки. «В свободное от волонтёрства время я врачом подрабатываю». Она понимает шутку и тоже мило улыбается. «Это здорово», — вмешивается Жанна. «Бабуля, ты ему про все свои болячки расскажи, может, толковый врач сделает правильные назначения». «Вот и язва. Знает ведь, что я педиатр. Это всё равно, что прийти к окулисту с запором». «Бабуль, ты не бойся. Я номер машины запомнила, паспорт сфотографировала. Позже позвоню, узнаю, как у вас тут дела». «Меня зовут Анастасия Фёдоровна. Приятно познакомиться, Азамат?» «Просто Азамат». Я ведь в зятя набиваюсь, поэтому отчества не к чему. Скоро родственниками станем. Давайте с вами в дом пройдём, прохладно что-то. А ты, Жанна, поезжай домой, скоро стемнеет. На дорогах не гони, езжай тихо, строго проговорила Анастасия Фёдоровна. Я был со старушкой солидарен. Пообещай мне, Жанна. Обещаю, обещаю. Ваша внучка машину выгонит со двора, а я заеду, чтобы проезд не перекрывать. Ты серьёзно собираешься тут остаться? прошептала колючка, когда я бабушка вошла во двор. Серьёзнее не бывает. А если ты не выполнишь обещание данное бабушке, за руль долго ещё не сядешь. Жанна. Я уехала, но сердце моё было не на месте. Оставила бабушку с рамолом. Чего ждать от этого тандема? Этот бабник, король флирта и обольщения, может очаровать бабулю. А мне не хотелось слушать дифирамбы в его честь. сама себе усложнила жизнь. Он ещё и отцу может проболтаться. Скорость я не нарушала. Мне хватило гонки в одну сторону. Я не о заматы его угроз боялась, тоже у меня командир, а штрафов, которые может увидеть папа. Домой я приехала вовремя. Отец выглянул из кабинета, спросил: "Как дела?" и вернулся к работе. А я вся извелась, играю с близнецами, а мыслями нахожусь в доме бабушки. Вот что они там делают, о чём разговаривают? Жанна, поможешь мне мальчишека искупать? спросила Оля. Помогу, конечно, только в магазин сбегаю. Мы сидели за столом, ужинали. Я так нервничала, что быстро-быстро опустошила тарелку. Папа на меня косился. Зачем тебе в магазин? спросил родитель, видимо, подозревая что-то неладное. За прокладками. Я знала, что папа не любил обсуждать женские недомогания. поэтому и ляпнула. Покраснев, тут же уставился в свою тарелку. Мне нужно было позвонить бабушке, а делать это дома было небезопасно. Бабуле уже в возрасте, с ней не пошепчешься. Спустившись во двор, направилась в сторону магазина, куплю ежедневки для видимости. Зайдя за угол, набрала бабушке. «Ба, как дела?» «Хорошо всё, Жанна. Ты зачем звонишь?» «Ну ты даёшь. Беспокоюсь я. Он всё ещё у тебя?» «У меня, у меня». Её радостный голос меня настораживал. Мы ужинать собираемся. Бабуля, вина лабы ты его домой, перебила я. Ты что такое говоришь? возмутилась она. Я сейчас. Это явно не мне. Слышу, как бабушка куда-то топает. Сейчас будет про молодого хвалить. Жанна, какой парень хороший. Сколько прошло? 3-4 часа. И вот ещё одна жертва его обояния. Выслушав, как быстро он граблями собрал листово по всему участку, аккуратно сжёг её, померил давление и дал нужное лекарство, а ещё договорился со знакомым терапевтом, чтобы он полностью обследовал бабушку, я поняла, переубедить её будет невозможно. Жанна, тебе присмотреть к парню. Бабуль, прости, я в лифт вхожу. Сейчас всё равно ловить не будет. Завтра позвоню, а вы уже найдите. Думаете, я смирилась? Как бы не так. Уложив близнецов, Я приняла душ и направилась в спальню. Папа с Олей сидели в кухне и о чём-то мило беседовали, даже не замечая, что я наблюдаю за ними из коридора. Меня не смеялась над какой-то его шуткой, а он на неё так смотрел, неужели флиртует? Оля, не будь дурой. Он ведь ненадёжный товарищ. Хотелось мне её предупредить. Хотя лучше я предупрежу отца. У Оли своих проблем хватает. Женатый Лавелас ей точно не нужен. Закрывшись в спальне, выключила звук на телефоне и давай писать Рамулову. Мне не нравилось, как всё обернулось. Пора это всё заканчивать. «Тебе не стыдно играть на чувствах старушки? Придумай причины и возвращайся в город». «Отправляю». Вижу, что он в сети. Сообщение прочитано. Тут же начинает печатать. Слежу за бегущими точками. «Не нервничай. У тебя мировая бабушка. Мы с ней хорошо поладили». «Вернусь, когда немного ей помогу». Так искренне написал, без всяких издёк и подколов. «Азамат, отец не должен знать, что я езжу в посёлок». «Эта тайна умрёт вместе со мной, а если серьёзно, я сам обо всём догадался, можешь не переживать». Головой понимаю, что не стоит поддаваться его обаянию. Я ещё не забыла, как он устроил драку в доме тигра, как Рамул требовал от меня бросить Макса и не носить шорты, но сердце всё равно откликается, когда он ведёт себя так мило». Тогда спокойной ночи, наблюдая за тем, как он что-то печатает. Долго так набирает текст, что несколько раз гаснет экран. Я ждала огромное сообщение, а там было всего три слова: "Жанна, давай встречаться".